Капитан с Ольгой били на выбор, осторожно, боясь зацепить Анастасию. Она стала смертью. Для любых других чувств и ощущений не было ни места, ни времени. Клубок укатился влево к краю пропасти. Полетел с гребня. Далеко внизу угас испуганный собачий визг И подхлёстнутой яростной болью этой утраты Анастасия колола и рубила, пока не сообразила, что впустую рубит воздух. Уцелевшие ящерицы разбегались,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 «Самая скверная, княжна, что мог, и похоже кончить мог». «Вот видишь», — сказал Анастасия, — «и еще». «Лично для тебя меняется что-нибудь? Окажись вдруг, что ты не в твоем мире, а в другом, похожем». «Да ничего, пожалуй, то-то. Слушай, как же тебя все-таки зовут?» «Капитан», — сказал он, — «и точка». «Понимаешь, такое впечатление, будто ими там вместе с вертолетом сгорело».